Глава двадцать Услышав про целую кучу живых мертвецов, не все из которых отловлены и упокоены, на Екатерину Алексеевну десятибальной волной накатило вдруг дурное предчувствие, однако испугалась она не за себя, а за Марика. Непоседливый, любознательный, дотошный, приметливый и на редкость сообразительный мальчуган имел все шансы сунуть нос куда не следует и в результате этого погибнуть. Да, возможно, он всего лишь персонаж, навязанный ей игры, но она искренне привязалась к нему и не хотела его потерять. Но что она может сделать? Как может она защитить любознательного непоседу? Например, я могу поделиться с ним информацией, решила она. Не всей, конечно, но хотя бы частью. Однако при этом я должна преподнести ее так, чтобы мальчик глубоко и искренне проникся серьезностью, угрожающей ему опасности. Вдохнула, выдохнула, посмотрела в широко распахнутые доверчивые глаза паренька и настолько мягко, насколько смогла, сказала, «Марик, твоя информация очень важна, и я невероятно благодарна судьбе за то, что она подарила мне такого друга, как ты. Но все же ты поступил неправильно». След зачем на одном дыхании и практически скороговоркой, она поведала мальчику о своем визите в подвал, о том, что она там видела и делала, о знакомстве с профессором Недопокойником, и, наконец, о том, что его высочество надеется упокоить некоторых из особо живучих обитателей подвала с ее помощью. И знаешь, какой самый важный урок я сегодня извлекла? Поинтересовалась она, как только закончила делиться событиями и впечатлениями. «Ну и какой?» — с одолжением поинтересовался мальчишка. «А такой, что живые мертвецы — это не только противоестественное жутко, но они, к тому же, еще и смертельно опасны для живых!» — многозначительно произнесла Екатерина Алексеевна с наставническими нотками в голосе и с нажимом на словосочетание «смертельно». «Марик, я этих жутких тварей не просто видела». Я еле уцелела сегодня. Они хуже диких зверей. Единственный инстинкт, который ими движет, — это голод. И теперь, когда ты мне рассказал о том, что служба безопасности подозревает, что некоторые из профессоров вполне могут оказаться нежитью, я тем более понимаю, почему Конан не хотел, чтобы ты бродил по территории Академии без присмотра. Более того... Если еще несколько минут назад я злилась на его высочество за приставленную к моим дверям охрану, то теперь я ему благодарна. И это при том, что я некромантка. Сказав это вслух, она внезапно смутилась и добавила: «Ну или что-то вроде того. А ты нет? Ты просто…» Она хотела сказать «маленький мальчик», однако вовремя одумалась, закусила нижнюю губу, пожевала и закончила: «Человек, отважный» сообразительный, совершенно замечательный и бесконечно дорогой мне человек, но все же только человек. И поэтому я очень тебя прошу, пообещай мне, что впредь ты будешь гораздо более осторожным и разумно мыслящим. Заметь, я не прошу тебя во всем слушаться Конона, — улыбнулась девушка. Не прошу, потому что понимаю, об этом тебя просить бесполезно. Ты слишком независим. И свободолюбив, я просто прошу тебя ответственнее относиться к собственной жизни, потому что она у тебя одна. А вот умереть, умереть ты всегда успеешь. Кто-кто, а смерть своего не упустит. Но тебя же смерть упустила, тут же возразил паренек. Да еще и даром наградила. И каким? При этих словах в его голосе прозвучали легкая зависть и восторг. Судорожно подбирая правильные слова, Екатерина Алексеевна тяжело вздохнула. «Марик, и как много ты знаешь тех, кого упустила смерть?» «Только тебя», — нехотя признал мальчишка. «Вот и я знаю только себя», — улыбнулась девушка. «Что же касается даров», — добавила она, — «то за свой дар смерть взяла с меня дань. Она забрала у меня память». Екатерине Алексеевне не нравилось врать искренне привязавшемуся к ней парнишке, но на ее взгляд правда для него прозвучала бы куда менее правдоподобно, чем ложь. — И ты вообще ничего не помнишь? — Так вот почему ты такая странная! — понимающе воскликнул Марик. — Вообще ничего! — кивнула Екатерина Алексеевна. Глубоко вдохнула и выдохнула и решилась. — Я бы даже имени своего не знала. Спасибо Сияну, — подсказал. Наградив хозяйку испепеляющим взглядом, писец принялся активно кашлять. — Потом объясню. Бросив одновременно умоляющий извиняющийся взгляд на фамильяра, прошептала одними губами та. — Сиян подсказал? — удивленно переспросил молец и перевел взгляд на зверька. — Это как? — Не поверишь. Он у меня говорящий. Врешь! укоризненно Укоризненно-насмешливо протянул паренек. «Сиян, будь нормальным песцом. Скажи уже что-нибудь», — попросила Екатерина Алексеевна. «Я как раз нормальный песец. Это ты у нас больная на голову!» Недовольно буркнул зверек. «Говорящий!» Благоговейно прошептал мальчишка. «Поверить не могу!» «Он таки говорящий!» — повторил он, и все с теми же благоговейными нотками в дрожащем от восторга голосе поинтересовался. «Еще один дар смерти?» «Вот еще!» — фыркнул Сиян. «Я всегда был такой. Мы просто с Кейт это всегда скрывали, потому что... Ну, ты и сам понимаешь, почему». «Ух ты! В самом деле говорящий!» — восхищенно взвизгнул пришедший в себя от потрясения паренек. «Мало того, что белый, так еще и говорящий!» «Говорящий белый лис!» — исполненным восторга голосом добавил он. «Во-первых, я не лис, а песец!» — деловито поправил зверек, вслед за чем снисходительно добавил. «А во-вторых, я надеюсь, ты понимаешь, что то, что я говорящий, — это секрет. А то некоторые тут этого, как оказалось, не понимают». Он бросил многозначительно укоризненный взгляд на девушку. Некоторые потупились. «Я понимаю! Еще как понимаю!» Восторженно закивал мальчишка, гордо выпятив тщедушную грудь. «Я! Могила! Вот че слово крест на пузе! Могила!» Заверил он. «Сиян, я доверяю Марику как самой себе, и только поэтому я рассказала ему нашу с тобой тайну». Попытались оправдаться некоторые. «Нашу?» — скептически фыркнул песец и обвинительно уточнил. «Вообще-то ты рассказала ему мою тайну!» «Сиян, не ругай Кейт! Я никому ничего не расскажу! Крест на пузе! Никому и ничего не расскажу! Я ни за что не обману доверие Кей. заверил паренек. «Подумать только! Говорящий белый лис!» — восторженно прошептал он вновь. «Песец!» — грозно рыкнул только с виду белый и пушистый. «Хорошо, хорошо!» — выставил перед собой ладони Марик. «Песец так песец! Как скажешь, так и будет!» «А насчет того, что я тебе рассказала, будет так, как я сказала? Ты будешь осторожен?» Встревоженно уточнила Екатерина Алексеевна, вспомнив вдруг, что мальчуган так и не пообещал ей, что будет осторожным. «Я всегда осторожен!» пожав плечами, недоуменно заверил мальчик. «Это ты это всегда осторожен!» Насмешливо фыркнула девушка и вдруг разозлилась. «Да ты понятия не имеешь, что такое быть осторожным! Хуже того, ты только и делаешь, что нарываешься на неприятности!» Паренек тоже разозлился. Его лицо приобрело упрямое выражение, кисти на руках сжались в кулачки. «Кейт, я не знаю ни своего отца, ни своей матери!» «Я практически всю жизнь прожил на улице и выжил!» Гордо вскинув подбородок, укоризненно объявило. Екатерина Алексеевна всплеснула руками от отчаяния. Она была права. Он не собирался быть осторожным. «Марик, но сейчас речь идет не просто о жизни на улице, а о том, что ты в любой момент можешь столкнуться с упырем или умертвием!» практически закричала она и о том, что эти твари очень, очень, просто очень опасны. «Кей, ты как вчера родилась!» — фыркнул мальчишка и тут же оговорился. «Ах, да! Хотя, да, ты же ничего не помнишь!» «Кей, жить на улице и не встретиться хотя бы однажды с упырем или умертвием — просто невозможно!» «Так вот, чтобы ты хотела знать, я с этими тварями сталкивался не один и даже не два раза!» раз десять уже не меньше. И, как видишь, хоть я и не некромант, я выжил, потому что, во-первых, я всегда осторожен, а во-вторых, я сообразительный и очень быстро бегаю. Со снисходительными нотками в голосе сообщил он. Девушка закатила глаза и недоверчиво фыркнула. — Всего лишь десять раз. А ты не оговорился часом? Может, ты с ними целых сто раз сталкивался? — Ты мне не веришь? «Думаешь, я просто хвастаюсь?» — оскорбился паренек. Екатерина Алексеевна вздохнула и покачала головой. «Марик, я не знаю, с кем ты сталкивался десять раз и больше, но сиян мне свидетель». «Кейт, ты не права», — вдруг объявил писец. «Живя на улице, Марик вполне мог сталкиваться и с упырями, и с умертвиями». Потревоженные ворами или нечистоплотными некромантами могилы, как и проломленные ограды на кладбищах и погостах, и как следствие всего этого упыри и умертвия, разоряющие деревни и совершающие набеги на города, были всегда. Другой вопрос, что, насколько я слышал, в последние несколько лет подобные случаи значительно участились. Хуже того, значительно расширились также и территории, захваченные некрогнилью которая еще пару лет назад встречалась только на болотах. А теперь эта зараза перекинулась на луга и леса. Некрогниль. Разновидность низшей нежити. Внешне напоминает обычный мох, но при этом ядовито и плотоядно. Питается, покрывая собой случайно забредшее на ее территорию живое существо. Некрогниль? Переспросила девушка. «Да, не крагниль», — подтвердил сиян. «Это одна из разновидностей низшей нежити, на редкость коварная штука. На вид совершенно безобидная, не дать не взять, самый обычный мох и только. Вот только этот мох, мало того, что ядовитый и плотоядный, он еще и ползучий. Причем передвигается эта зараза довольно шустро». Мальчуган восхищенно уставился на зверька и благоговейно выдохнул. Он еще и умный. Я не просто умный, я еще и ученый, скромно заметил белый и пушистый. И потому слушай меня внимательно, и на смотай и ты, Кейт, тоже. Вам двоим сложно понять друг друга, потому что та нежить, которую сегодня своей силой подняла Кейт существенно отличалась от нежити, с которой сталкивался ты, Марик. Как я уже и сказал, живые мертвецы были всегда, однако основная их масса — тупые, неповоротливые зомби, которых либо похоронили не по всем правилам, либо потревожили их могилу, либо, когда они умирали, их переполняли настолько сильные эмоции, которые подняли их даже после смерти. Такая нежить, во-первых, Опасно в основном для своих прижизненных или посмертных обидчиков. А во-вторых, таких мертвецов легко упокоить, хотя и среди них тоже может попадаться весьма опасные нежить. Те же мавки или русалки, например, которые заманивают и одурманивают молодых мужчин. С проклятыми при жизни дело обстоит еще сложнее. С таких восставших мертвецов сначала нужно снять проклятие, и только потом уже их можно упокоить. Здесь проблема еще и в том, что чем дольше восставший мертвец под проклятием, тем сложнее и проклятие снять, и упокоить. Среди проклятых уже встречается весьма и весьма кровожадная нежить. К слову, ты, Марик, вероятнее всего пересекался с представителями либо стихийной, либо проклятой нежити. Что же касается Кейт, то она сегодня столкнулась с более опасным видом нежити так называемой высшей нежитью, которую она напитала своей силой, но не подчинила. И так как поднятые с помощью некроманского дара мертвецы разумны, и чем больше силы, тем они разумней, они тут же сообразили, что если они хотят остаться живыми и свободными, они просто обязаны избавиться от своей создательницы. «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» Возмутилась Екатерина Алексеевна. «Ну ты...» Она замолчала, не решившись выругаться при мальчике. «Тот еще помощник!» «Нормальный я помощник!» Возмущенно возразил фамильяр. «Или ты уже забыла, что если бы не я, тебя бы уже в живых не было? Я тебя, между прочим, рискую собственной жизнью спасал. Так что извини. Но когда ты полумертвый, тебе как-то не до разговоров». Язвительно фыркнул писец. След чем припечатал. К тому же, профессор Десист, завтра обязательно объяснит тебе, в чем заключалась твоя ошибка. И когда же это ты был полумертвый? язвительно заметила девушка и еще более ехидно продолжила. Случайно, не тогда, когда ты прыгая с ветки на ветку бешеной белкой, устроил обвал снежных комьев на голову и за шиворот его высочества. После того, как я попрыгал. «Я уже был не полумертвый, а мертвый!» Гордо вздернув нос, многозначительно уведомил зверек. «И вообще я уже все объяснил, так что не придирайся к словам! Кстати, ты меня перебила, а я самого главного Марику не сказал!» Поспешно проговорил сиян, особо выделив самого главного Марику. Услышав волшебное словосочетание, Екатерина Алексеевна вынуждена замолчала, пригласив тем самым фамильяра озвучить заявленное им самое главное. Однако самый опасный вид высшей нежити — это личи. Личами становятся маги, добровольно или принудительно подвергшиеся особому чернокнижному обряду. И вот именно от этого вида нежити, Марик, Кейт и Конан и пытаются тебя защитить. Ибо личи не только обладают сверхъестественной скоростью реакций, не только разумны, кровожадны и беспощадны, но они также обладают магией.